— Вот ты и знаешь теперь. — Да знаю. — Дов, я скоро покину Эр-Цесраэль. — Я еду в Америку. Дов пожал плечами. — Пожалуй, мне не нужно было приходить, ты уж извини. — Да чего там? — Я знаю, тебе хотелось доставить мне приятное. — Если бы я мог свидеться с моей девушкой, это было бы действительно приятно. Но она маковейка и не может прийти на свидание. — На одних лет со мной, ты знаешь? — Да, знаю. — Но все равно. — А вообще ты хорошая девушка, Карен, и э, вот ты уедешь себе в Америку, там ты и постарайся забыть обо всем. Желаю тебе счастья. — Я, пожалуй, пойду теперь, — тихо сказала Карен. Она выпрямилась, доф не повел и бровью. — Карен, она быстро обернулась. — Мы с тобой как-никак друзья. Давай, если надзиратель не возражает, пожмем друг другу руки на прощание. Карен протянула руку в отверстие, Дов крепко схватил её, прижавшись, чтобы было силой вбог к стене и закрыл глаза.